Ирина Дементьева «Любовь в смертельной дозе» Читает Ольга Амарова Глава 1 «Саша, твоя жизнь катится в бездну!» Кричала мама в трубку в надежде, что этот сотый разговор по счету заставит меня стать отчаянной домохозяйкой, выйти замуж за сына и лучшей подруги, пухлого и лысеющего Анатолия. «Мама, хватит этой драмы! У меня все хорошо! Есть работа, квартира, в ипотеке, правда, но чем этот вид рабства хуже других?» Мои попытки отбиться были пропущены мимо ушей. Ты все шутишь, а между тем тебе нужна семья, муж и дети. А Толику ты очень нравишься, и он готов хоть сейчас пойти в ЗАГС. Конечно, готов, потому что в здравом уме на него никто не позарится. Все, мам, разговор окончен. Я замуж не пойду. Я пойду на работу. Целую, пока. Ох, пока. Но знай, ты не права. Мама картинно вздохнула и повесила трубку. Так заканчивается каждый наш разговор. Классика. Мать хочет как можно скорее сосватать свою дочь, неважно за кого, лишь бы взяли. С ранних лет она пыталась всемяшить мне в голову, что для женщины главное дом и семья. Но попытки провалились. Мне 27 лет, и ни мужа, ни семьи я не нашла. Ну о каком замужестве может идти речь? Сейчас раньше 30 и задумываться о браке не стоит. Да и нормального мужчину найти сложнее, чем оформить ипотеку. Конечно, иногда хочется всего этого, о чем пишут в книжках: глаза в глаза, страсть и романтика. Эх, ну если этого нет, то надо как-то жить дальше. После этих бесед очень сложно собраться с мыслями. Я посмотрела на часы, было без четверти 9. Ещё немного провожусь и опоздаю на работу. Быстро докрасила второй глаз, покрутилась около зеркала, копна кудрявых каштановых волос, лёгкая улыбка, а все недостатки скрывает удачно подобранное платье. Оценила себя на твёрдую четвёрку, натянула пальто и выбежала на холодную осеннюю улицу. Погода не располагает к позитивным мыслям. Сыра, мокрая и уныла. Закуталась плотнее в большой шарф и пошла к метро. На работу, конечно же, как обычно, не хотелось. Работа менеджером по продаже различных бадов – та еще скука. Но оказалось, нынче это очень модное направление и приносит неплохие деньги». Благодаря им я и купила свою шикарную однушку на краю города. Так что спасибо мужчинам, которые верят, что выжимки из лопухов и семечек сделают из них героев лирических романов, и женщинам, верящим, что одна капсула с экстрактом фикуса подмосковного в день превратит их из пончиков в тростинки. Успела в офис как раз вовремя, скинула пальто и села за свой стол. Моя извечная подруга Анька уже была здесь. Мы одновременно с ней устроились на работу, начинали вместе постигать магию биологических добавок, так и нашли общий язык. Хотя взгляды на жизнь у нас были, мягко говоря, разные. Аня искала мужчину, нет, не просто искала, охотилась на него, того самого идеального мужчину, ну и, конечно же, при деньгах, жилплощади... И, надо сказать, у нее неплохо получалось. При ее внешности проблем со свиданиями у нее не было. Высокая, стройная блондинка с пухлыми губами и невинными глазами. Конечно, идеал ей не встретился еще, но материальные ценности она с лихвой получала от своих кавалеров. Вот и сейчас, стоило мне с ней поздороваться, Аня запела свою песню. «Санька, я сорвала куш!» Встретила такого мужика, ну такого... «Красивого, сексуального и полностью упакованного», — в один голос закончила я фразу вместе с Аней. «Я серьезно. Он владелец большой фармацевтической компании, и он меня устроил туда своим помощником», — зашептала Аня. «Что? Ты уходишь? Сколько вы знакомы-то?» «Ухожу. Уже заявление написала. Сейчас докрашусь и пойду подписывать», — заулыбалась она и откинулась на спинку стула. «Решать, конечно, тебе. Но ты можешь мне хоть нормально объяснить, откуда взялся этот принц на белом коне?» Возмутилась я. Не понравилась мне это ее затея. «Давай я подпишу, и вечером мы пойдем в кафе отпразднуем. Я все расскажу тебе в красках». «Как скажешь», — пробурчала я, если честно расстроенная, что теперь буду торчать тут одна. День пролетел быстро, звонки, продажи, попытки объяснить клиентам, что сыпь в самых неожиданных местах – это не результат действия наших волшебных средств. Потом еще Аня развела бурную деятельность в честь прощания с любимыми коллегами. В кафе мы пришли часов в восемь вечера. Уселись у окна, заказали по коктейлю, и я начала свой допрос. «Слушай, я за тебя действительно рада, но ты уверена в своих действиях? Расскажи мне все по порядку». Короче, мы познакомились на выставке. Мне позвонила Алина и предложила пойти на выставку какого-то там современного художника, мега-популярного у денежных мешков. «Конечно же, я пошла и не прогадала», — заулыбалась Анька. «И как же на тебя свалился этот денежный мешок? Не разделила я ее энтузиазм». «Да все просто. Пока все рассматривали картины, я рассматривала мужиков и нашла». Стоял один, как золотая рыбка среди прожорливых акул с силиконом. Я оказалась самой проворной акулой. Ну и слово за слово мы и познакомились. И он сразу предложил тебе работу? Что это были за беседы такие? Не сразу, но спустя некоторое время моих сетований о том, как достали меня эти бады и как хочется чего-то нового. Он и повелся. Да у него денег куры не клюют. Одним работникам на фирме больше, одним меньше. Короче, я в шоколаде. Зарплата будет до небес. Красивый жених и классный любовник. Он тебя и замуж уже позвал. Я окончательно хм, офигела. Нет, но я его дожму. Давай выпьем за мою удачу. И не волнуйся, все хорошо. Ну, не знаю, я в такие истории не верю, ты знаешь. Вы знакомы всего ничего, и он тебе сразу все на блюдечке предлагает. Это развод чистой воды. Стукнул я стаканом по столу. «Сашка, не переживай, я же не вчера родилась, все под контролем, если с ним не выйдет, то у меня есть запасные варианты, а вырваться с нашей тоскливой работы — это мечта». Так мы просидели еще часа три. На улице было уже совсем темно, в окна барабанила осенний дождь, было видно, как людям зябко и холодно. От этого в светлом и теплом кафе стало еще уютнее. Уходить совсем не хотелось, мы болтали обо всем на свете, мечтали. «Аня пообещала присмотреть мне в новой фирме «Кавалера». Представляю, кто это будет». «В начале двенадцатого мы все же собрались идти по домам». «Я сейчас в уборную быстро сбегаю и пойдем», — сказала я, подхватила сумку и ушла через пустой зал кафе. «Я тебя жду», — крикнула мне вслед Аня. Вернулась в зал буквально через пару минут, но странно, Аня не было за столиком. Наверное, я выскочила на улицу. Я забрала свое пальто из гардероба и вышла». Уличный воздух сразу обдал меня октябрьским холодом. Дождь так и не остановился. Я достала зонтик из сумки, открыла и стала искать Аню. Нигде её не было, набрала я её номер. «Куда ты умчалась?» «Пошли к метру». «Я за поворотом. Сашка, иди ко мне. Я же теперь знаю, что нужно делать». «Ты о чём?» Но она уже повесила трубку. Видимо, третий коктейль был лишний, понесло её. И зашла за угол кафе и увидела её. Она стояла около шоссе и махала мне рукой. «Иди ко мне скорее». Она смеялась. хотя нет, догоняй». И Аня бросилась под колеса проезжающего автобуса. Этот миг навсегда останется в моей памяти. Я не успела всего на пару секунд. Анин смех, удар, звуки тормозов, крик, и мир взорвался в моей голове. Все, что было дальше, я помню отрывками. Как приехала полиция, скорая, меня допрашивали. Звонок Аниной семье, слезы, боль.